Глава восьмая Удивительно, Антар отреагировал на Беллу в роли приманки очень спокойно. Можно сказать, даже безразлично. Молча выслушал, кивнул и пожелал удачи. Она даже слегка обиделась, увернувшись от его поцелуя на прощание. Ему солила этот момент в мыслях всю ночь, понимая, что Мон абсолютно права. Он теперь другой человек, которого придется узнавать заново. Белль даже не подозревала, что однажды может расстроиться из-за такого поведения. Утром решила, что всё это глупости. Она долго страдала от его излишней эмоциональности, а теперь вроде как получила совершенно обратное. К новому положению вещей привыкать, возможно, будет даже приятно. Белли решила радоваться отсутствию скандалов и поймала себя на мысли, что такой антар сможет вернуть волнение и трепет, которые были между ними в самом начале отношений. Но когда Белла вошла в штаб Ордена, застыла в дверях, уткнувшись взглядом ни в кого иного, как в антара. Здесь также были Нот, Флорианна, Грей и Майк. Проигнорировав всех остальных, она направилась прямиком к парню, развернув его к себе за рукав. «Что ты здесь делаешь?» Он окинул её взглядом и улыбнулся уголком у губ. На секунду показалось, что в его внешности ничего не изменилось. И только моргнув несколько раз, быль увидела такого антара, каким он сейчас был. С коротким ёжиком волос, шрамом через висок до самой шеи. слегка заметными тенями под глазами. «Привет, Белль. Наша компания снова в полном составе. Здорово, да?» «Не уходи от ответа. У тебя лечение, ты должен быть дома. Если в госпитале узнают, могут снова закрыть в палате». Антар поднял указательный палец, заставляя её замолчать. Потом распахнул куртку, демонстрируя пробирки зельями во внутреннем кармане. лекарство при мне, ты рядом. Каковы шансы забыть принять что-либо из этого?» На них обратили внимание, и продолжить разговор не получилось. Грей подошёл, подхватил её под локоть и потащил в противоположную часть комнаты, отгороженную под дуэльный зал. «Времени на припирание нет. У меня всего час перед тем, как сюда явится комиссариат». Протарахтел он жестами, подзывая остальных следовать за ними. «А почему эта проблема?» — удивилась Белла. «Разве операция с приманкой не их идея?» но как тебе сказать?» Она резко остановилась, идущий позади Майкл врезался ей в спину. «Они вообще в курсе?» Первым делом было подумала о Дэймоне. Вчера она решила, что он перестал её опекать, позволив своей организации по полной использовать связь Белль с дедом. А если он ничего не знает? Она бы хотела поговорить с ним прежде, чем что-либо начинать. Белла не знала, почему. просто резко почувствовала себя максимально уязвимой безуверенности, что маро окажется в ее подстраховке. Она доверяла Майклу, верила Грею и могла положиться на Антара, даже несмотря на еще непобежденную болезнь. Но отсутствие в этой бравой компании Дэймона почему-то вселяло страх в душу. Может, потому что он единственный из присутствующих, кто был проверен ею в по-настоящему опасных условиях? Приключения на улице Сеймар. и в подземных темницах старой вампирьи резиденции не пропали даром. «Успокойся», — заговорил Майкл. «Они знают, что на завтра мы запланировали важную операцию и пообещали прислать подкрепление. Как раз после того, как проведём ритуал, мы встретимся с ними, осветив важные моменты». «Да, так что давайте поторопимся», — нетерпеливо закончил Грей, исчезая за импровизированной стеной, которая разделяла помещение на две комнаты. Мимо протиснулся Нот, подмигнув ей вместо приветствия. За ним хвостиком прошмыгнула Фло. Взглянула на Беллу через плечо и ободряюще улыбнулась. «Не волнуйся». Майкл сжал её плечо, уверенно посмотрев в глаза. «Я обещал, что ты не пострадаешь. Мы не просто так согласились на участие девчонки Сайлар в роли связующей. Изначально на эту роль планировался я, но мне спокойнее, если буду страховать там». Он ткнул большим пальцем себе за спину. «За пределами этих стен моя полезность возрастёт в тысячу раз. Постой, в лес Антар. Зачем вообще втягивать сюда посторонних? Используйте меня в ритуале. И Белли будет комфортнее, я ей ближе, нежели Фло. Уж лучше мне засесть у неё в мозгах, нежели кому-то, кого она знает с начала учебного года». Белли взглянула на него, отвлёкшись от волнующей её проблемы. «Эм, вообще-то да», — перевела взгляд на Майкла. «С Антаром и правда было бы лучше». Майк отрицательно мотнул головой, и ткнув парню указательным пальцем в грудь. «Ты у нас вместо Мон, как и договаривались. Я именно на этих условиях согласился на твое участие. Она снова сослалась на личные обстоятельства, свалив в самый неподходящий момент». «Ладно, не кипятись». Антар посмотрел на поникшую Белли и приобнял ее за плечи. «Давайте уже покончим с этим». «Долго вас ждать», — гаркнул Грей из-за стены. В дуэльном зале уже всё было подготовлено. Белла бегло осмотрела начерченный на полу колдовской круг. Не стала вчитываться в руны, погружённые в мрачные мысли о завтрашнем дне. А вот Антар подошёл к делу более серьёзно. Присел на одно колено, внимательно разглядывая начертанные бордовой краской знаки. Флориана уже сидела внутри круга, водя указательным пальцем в чёрном растворе, которым была наполнена серебряная чаша. Та стояла в самом центре и заметно светилась. «Что это за ритуал? Не припомню таких символов даже в учебнике за выпускной курс». Фло взглянула на него, прекращая помешивание. «Из дедушкиной коллекции. Нашла в семейной библиотеке». Антар дёрнул бровью, оглянувшись на присутствующих мужчин. «А он вообще проверен?» «Конечно. Грей как раз листал внушительных размеров в том в чёрном переплёте. Редчайшее издание великого ритуалиста пятого века. Майны рэлди Огромная удача, что мы получили к ней доступ. Удобно, когда в команде есть родственники чернокнижников». Белль мазнула взглядом по книге, отмечая, что именно с ней флот таскалась повсюду в последнее время. И взломать защиту дядиного дома получилось с помощью этого старого фолианта. «Что мне делать?» Едва ощутимая тревога давила изнутри, Белли хотелось поскорее закончить все дела. «Садись в круг напротив меня!» Флориана указала перед собой свободной рукой, продолжая выводить на чёрной жидкости замысловатые узоры. Белла послушалась. Грей прошёл к одной из рун, выведенной более крупно, нежели остальные, и опустился на колени перед ней. «Нот, тебе сюда!» Он указал на такую же руну с другой стороны колдовского круга, точно напротив себя. «Антар, Майк, мы ваши Запад и Восток». Присмотревшись, Белль поняла, что большие руны обозначают стороны света. И каждый из участников ритуала должен будет влить немного силы в круг, дабы магия сработала. «Как сложно», — протянула она, подняв глаза на Фло. «И после этого мы с тобой на какое-то время будем связаны?» «Да? Ты постоянно будешь знать, где я и что делаю?» «Не совсем так». Я смогу войти в сознание, если потребуется, и увидеть твоими глазами. Слышать или чувствовать за тебя у меня не получится. Только видеть. А если я буду в отключке или с завязанными глазами? Образы из твоей головы мне тоже доступны. На крайний случай пообщаемся мысленно. Как-то всё это не шибко надёжно звучит. «Нам нужно совсем немного, чтобы найти новое логово», встрял в затянувшийся разговор Грей. «Это будет быстро». «Потом проведём ритуал отмены», — продолжила Фло. «Он гораздо проще и быстрее. Руку». Она потянулась к Белли с кинжалом и сделала небольшой надрез на ладони. В чашу упала капелька крови. Чёрная субстанция зашипела, меняя цвет на алый. Фло повторила то же самое со своей ладонью, после чего жидкость стала ядовито-зелёной. К потолку заклубился горько пахнущий пар, воздух задрожал переполненной призванной магией. Белль судорожно выдохнула, ощутив стремительно разливающуюся по телу слабость. Флориана подхватила её раненую руку, переплела пальцы со своими точно над чашей и запела на незнакомом языке длинные витиеватое заклинания С каждым новым звуком, срывающимся с губ колдуньи, Белль становилась хуже. Она едва держала спину, то и дело норовя качнуться вперёд и упасть лицом прямо в ритуальную чашу. Только ближе к концу, когда от каждого из четырёх мужчин потянулись в центр круга тонкие светлые лучики, слабость начала отступать. Фло завершила плетение слов, высвободила руку и подняла чашу к губам. Взглянула на Бель, делая глоток. Зелье отразилось в серо-зелёных глазах изумрудными всполохами. Потом протянула ей. «Отпей и поставь обратно». Вкус оказался приятнее, чем ожидалось. сладко-кислые, отдалённо напоминающие недоспелые ягоды. Вернув чашу на место, Белль с удивлением проследила, как цвет вновь стал и сине-чёрным. Дым развеялся, стало легче дышать. Сияние погасло. Какое-то время стояла звенящая тишина. Первой пошевелилась фло, стянув с волос резинку и ярко улыбнувшись. Белые волосы рассыпались по плечам, возвращая ей слегка мечтательный образ. «Готово. Осталось дело за малым — попасться в ловушку кровососов. Всё вокруг пришло в движение, наполнилось звуками. Грей что-то сказал Майклу, тот рассмеялся на это. Нот помог встать своей девушке. Антар присел рядом с Беллой, тронув её за руку. Она подняла голову, поняв, что он ждёт ответа. В ушах стоял звон, будто совсем рядом били в колокол. Но этот звук быстро сошёл на нет. «Извини, что?» переспросила Белла, рассеянно осматрив комнату. Никого, кроме Антара, поблизости не оказалось. «Ты в порядке?» «Больше десяти минут в прострации находилась». «Мне показалось всего две-три секунды». Фло сказала это нормально, как самочувствие. Белль прислушалась к себе, пожала плечами. Небольшая слабость, а в целом, как обычно. «Магия из комиссариата уже здесь?» Антар кивнул, помогая ей встать. Направляясь к выходу, она надеялась увидеть среди прибывших Дэймона, но, бегло осмотрев сидевших за столом мужчин, поняла, что его среди них не было.